Глава восьмая. Дядю Тома увозят. Серое дождливое февральское утро заглянуло в окна хижины дяди Тома. Оно осветило печальные лица, отражение печальных сердец. Маленький столик стоял перед печкой, покрытый гладильным сукном. И тётушка Клоя старательно расправляла и проглаживала рубашки, вытирая слёзы, струившиеся по щекам. Том сидел подле неё, держа на коленях открытую Библию и опустив голову на руку. Ни один из них не говорил ни слова. Было ещё рано, и дети спали в своей общей грубой выдвижной кровати. Том подошёл посмотреть на детей. Последний раз, прошептал он. Тётушка Хлоя резким движением поставила утюг на стол, села за стол и громко заплакала. "Говорят, мы должны покоряться. Господи, да разве я могу? Если бы хоть знала, куда тебя везут и что с тобой будет. Миссис говорит, что она постарается выкупить тебя через год, через два." Но, господи, кто едет на юг, тот никогда не возвращается оттуда. Они убивают негров. Я слышала, что они замучивают их работой на своих плантациях. "Я в руках Божьих", проговорил Том. "Ничто не может со мной случиться без его воли. За одно я ему очень благодарен, что господин продал меня, а не тебя и детей". том говорил суфилим, рыдания жмали ему горло, но он говорил твёрдо с убеждением. Будем надеяться на милосердие Божие. Милосердие, вскричал утётушка Хлоя. Не вижу я никакого милосердия. Всё это несправедливо, очень несправедливо. Маша не должен был допустить, чтобы тебя взяли за его долги. Ты заработал для него вдвое больше, чем он за тебя получит. Он давно должен был дать тебе вольную. Ну да что толковать? Лучше я тебе изготовлю хороший завтрак. Бог знает, когда тебе придётся ещё завтракать. Скоро на столе дымился скромный завтрак. Так как миссис Шелби освободила на это утро Хлою от её обязанностей в господском доме, После завтрака тётка Хлоя опять принялась хлопотать. "Теперь я соберу твои вещи", говорила она. "Только бы он не отнял их у тебя. Я знаю их повадку. Смотри, твоя фланелевая фуфайка от ревматизма лежит в этом углу. Береги её, другой тебе никто не сошьёт. Вот тут твои старые рубашки, а тут новые". Подумать только, никому будет позаботиться о тебе. Никто не спросит: "Здоров ты?" или "Болен?". "Нет, я не могу, не могу помириться с этим", и тётушка Хлоя громко зарыдала. Мальчики, съев всё, что было на столе, начали догадываться, что происходит нечто печальное. Мать плакала, отец был грустен. Они тоже начали реветь и тереть глаза руками. Там взял девочку на руки. Она развесилилась, вскрикивала от восторга. "Радуйся, радуйся, бедняжка", сказал тётушка Клой. "Придёт и твой черёд плакать, когда продадут твоего мужа или тебя саму. И вы, мальчишки, вас тоже продадут, как только вы станете на что-нибудь годны. Негром самые лучшие не иметь ни души и близкой". В эту минуту вошла миссис Шелби. Тётушка Хлоя подставила ей стул, угрюмость нескрываемым раздражением, но миссис Шелби не заметила этого раздражения. Она была бледная и печальная и без слов опустилась на стул, рыдая. "Мой дорогой Том", сказала миссис Шелби. "Я не могу дать тебе ничего, что облегчило бы твоё положение. Если я дам тебе денег, у тебя их отберут". Но я как перед Богом обещаю тебе, что буду справляться о тебе и выкуплю тебя, как только накоплю денег. А пока надейся на Бога. В эту минуту мальчики закричали, что масса гелей идёт, и вслед за тем грубый толчок отворил дверь. Гели явился в дурном расположении духа. Ему пришлось далеко ехать ночью, а не удача в поимке ускользнувшей добычи. не могла успокоить его. Ну что, черномазый, готов? Маю почтение, с ударнем, он снял шляпу, увидев миссис Шелби. Том покорно встал, чтобы следовать за своим новым господином, и взвалил себе на плечо свой тяжёлый сундук. Жена его взяла на руки девочку и пошла проводить его до повозки, а мальчики, продолжая плакать, поплелись сзади. Миссис Шелби подошла к негра-торговцу, удержала его на несколько минут и о чём-то серьёзно толковала с ним. А в это время вся несчастная семья подошла к повозке, которая стояла запряжённой у крыльца. Толпа старых и молодых негров собралась вокруг неё, чтобы проститься со своим старым товарищем. Тома все уважали как главного работника и наставника в христианской вере. Многие искренне сочувствовали ему и жалели о нём, особенно женщины. "Садись!" приказал Гэлей Тому, пробираясь сквозь толпу негров, которые недружелюбно смотрели на него. Том влез в повозку, а Гэлей достал из-под сиденья пару тяжёлых оков и прикрепил их к его ногам. Сдержанный топот негодования пробежал по толпе, а миссис Шелби, стоявшая на веранде, заметила Мистер Гэлли, уверяю вас, что эта предусторожность совершенно излишня. Не знаю с ударением. Я уже потерял здесь 500 долларов и больше не могу рисковать. Что уже другого было и ждать от него, с негодованием вскричала тётушка Хлоя. Мальчики, казалось, только в эту минуту вполне поняли, что делают с их отцом, и ухватившись за юбку матери, заревели благим матом. Как мне жаль, сказал Том, что мастера Джорджа нет дома. Джордж уехал по гостидня на три товарища в соседнее имение. Он выехал рано утром, прежде чем распространилась весть о несчастье Тома, и ничего не слыхал о нём. Поклонитесь от меня массе Джорджу, просил Том окружающих. Гэли стягнул лошадь, Томас встремил взгляд, полный тоски, на родные места, и через минуту они скрылись из глаз. Мистеру Шелби не было дома в это время. Чтобы не быть свидетелем тяжёлой сцены прощания, он уехал недалеко по делам. Повозка, увозившая Тома и Гели, с грохотом катилась по пыльной дороге, быстро минуя старые знакомые места. Когда они проехали с милю, Гелий вдруг свернул к дверям кузницы, достал пару ручных кандалов и вошёл в неё. "Они немножко малы для него", сказал Гелий кузнецу, указывая на Тома. "Господи, дович, а кажется, Том Господ Шелби. Неужели они его продали?" "Продали", отвечал Гелий. "Но да неужели? Кто бы это подумал", восклицал кузнец. "Нет, вам вовсе не нужно заковывать его." Он самый честный, самый хороший человек. Да-да, знаю, отвесил Гелий. Но именно эти-то самые хорошие люди и убегают. Дураки не спрашивают, куда их везут. А пьяницам всё равно, где жить, те несбегут. А лучшие люди очень не любят, когда их увозят. С ними без скандалов не сладить, они так и норовят удрать. Да, какая жалость. Что такого способного, смиренного, работающего человека, как Том, отправляют на гибель в сахарные плантации? Ничего. Ему посчастливилось. Я обещал позаботиться о нём. Я помещу его слугой в какую-нибудь хорошую, старую семью, и если он справится с лихорадкой до да климатом, его житьё будет такое, что негру лучшего и желать нечего. Да ведь у него должно быть жена и дети здесь остались. Но ну, там он себе другую возьмёт, сказал Гери. Во время этого разговору Том грустно сидел в повозке у дверей кузницы. Вдруг он услышал за собой быстрый топот лошадиных копыт. Он не успел опомниться, как мастер Джордж вскочил в повозку, обхватил его шею обеими руками, рыдая и громко выражая своё негодование. Это прямо низость, гадость! Я и слушать не хочу, что они там творят. Это бессовно, это позор. Если бы я был большой, они не посмели бы этого сделать никогда, ни за что, говорил Джордж с подавленным рыданием. "О, мистер Джордж, как я рад, сказал Том. Мне было так тяжело уезжать, не повидавшись с вами. Вы не поверите, до чего мне приятно". Том сделал движение ногами, и Джордж заметил кандалы. Что за срам, вскричал он, сжимая кулаки. Я побью этого старого негодяя и непременно побью. Нет, не надо, мастер Джордж, и не говорите так громко. Мне не станет лучше от того, что вы его рассердите. Послушай, дядя Том, Джордж повернулся спиной к кузнице и проговорил таинственным шёпотом. Я принёс тебе мой доллар. Ах, я его не возьму, мастер Джордж, отвечал Том. Нет, возьмёшь, вскричал Джордж. Посмотри, я сказал тётушке Хлои, что отдам его тебе, и она посоветовала мне проделать в нём дырочку, продеть шнурочек и повесить тебе на шею. Носи его так, чтобы никто не видел, иначе его отнимут у тебя. Вот, хорошо, сказал Джордж, надевая свой доллар на шею Тома. Вот так. А теперь застегни хорошенько куртку. В всякий раз, как взглянешь на него, вспоминай, что я приеду за тобой. И возьму тебя. Мы с тёткой Хлоей уже всё переговорили об этом. Я сказал ей, чтобы она не беспокоилась, я буду стараться и отравлю отцу жизнь, если он тебя не выкупит. О, массаж Жорж. Нехорошо так говорить о своём отце. Вот что я вам скажу, массаж Жорж. Будьте добрым мальчиком. Помните, сколько сердец надеются на вас. Держитесь всегда крепко за свою мать. Я вижу, сколько у вас хороших задатков, о масса Джордж. Вам всё дано: образование, права, грамотность. Вы будете знатным учёным, добрым человеком, и все ваши люди и ваши родители будут гордиться вами. Будьте добрым господином, как ваш отец, и добрым христианином, как ваша мать. Я постараюсь быть очень хорошим дядей Том. Обещаю тебе, отвечал Джордж. А ты не унывай. Я привезу тебя назад домой. Я уже говорил сегодня тётушке Хлои, когда я буду большой, я выстрою тебе новый дом. И у тебя будет гостиная и ковёр во весь пол. О, тогда ты славно заживёшь. Гейли показался в дверях с кандалами в руках. "Послушайте, милостивые государи", с надменным видом обратился к нему Джош. Неужели вам не стыдно всю жизнь только и делать, что покупать людей и держать их на цепи, как скотину? Неужели вы не сознаёте, как это низко? Если знатные господа продают людей, отчего же мне не покупать их? Не всё ли равно, что продавать, что покупать, одно не более низко, чем другое? Я не буду делать ни того, ни другого, когда вырасту большой, объявил Джош. Прощай, дядя Том. Не унывай, сказал Джордж. Прощайте, масс, Джордж, сказал Том, глядя на него с любовью и восхищением. Ну вот что я тебе скажу, Том, заговорил Гэли, усаживаясь в повозку и бросая в неё кандалы. Я хочу поступать с тобой честно, как вообще всегда поступаю со своими неграми. Если ты будешь со мной хорош, и я буду с тобой хорош, Если негр ведёт себя смиренно и не пытается бежать, ему у меня хорошо. А если нет, пеняй на себя, я не виноват. Том уверял Гэли, что он не имеет ни малейшего намерения бежать. В сущности, увещания, обращённые к человеку с кандалами на ногах, было совершенно излишне.